И мне приказывали быть в другой раз осторожнее и не волновать больше тётю подобными необдуманными словами. Все живые существа в Камбре, животные и люди, были так хорошо известны всем, что если моей тёте случалось увидеть на улице собаку, которой она не знала, то она непременно думала о ней и посвящала уяснению этого непонятного факта всё своё свободное время. и все свои логические таланты. Это должно быть собака госпожи Созра, высказывало предположение Франсуаза без большого убеждения в правильности своих слов, но в целях успокоения тёти, чтобы та перестала ломать себе голову. Как будто бы я не знаю собаки госпожи Созра, отвечала тётя. Критический ум не позволял ей так легко допустить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 Вы вызовете отвращение к ней у наших парижан. Нет, госпожа Актав, они очень любят спаржу. Когда они возвратятся из церкви, у них будет волчий аппетит, и вы увидите, они скушают её за моё почтение. Да, они уже должно быть в церкви. Вам нельзя терять понапрасну время. Ступайте готовить ваш завтрак.